Часть 11. Тайны совета старейшин. 5-й месяц 380 -го года по календарю мира людей. Глава 1. Я вдруг содрогнулся, и мои веки сами собой распахнулись. Всего-то я решил посидеть с закрытыми глазами, прислонившись спиной к стене, но, видать, в какой-то момент уснул. Подробности кошмара, который мне приснился и от которого я, собственно, проснулся, из головы уже улетучились. По крайней мере, остатки страха и беспокойства в моей голове намекали, что это был кошмар. Оторвавшись от стены, я быстро огляделся, но, похоже, ничего не изменилось. Я всё так же сидел на узком карнизе, расположенном вокруг внешней стены Центрального собора, где-то в районе 88-го этажа. Солнце давно уже скрылось за горизонтом, и небо словно чёрными чернилами кто-то залил. Сколько бы я ни сканировал его глазами, между облаков виднелись только звёзды». Не намек на луну, которую я с нетерпением ждал. Вроде бы недавно я слышал восьмичасовой колокол, но, похоже, придётся ещё подождать, пока богиня луны начнёт восполнять те крохи ресурсов пространства, что в её силах. Рыцарь Единства Алиса, хоть и согласилась на перемирие, всё же по-прежнему относилась ко мне настороженно. Иначе с чего бы ей сидеть, обняв колени и закрыв глаза, максимально далеко от меня. Ещё чуть правее, и на неё среагировала бы ближайшая горгулья, то есть миньон Я лично надеялся воспользоваться передышкой для беседы, чтобы попытаться отыскать хоть какой-то способ избежать предстоящего сражения с Алисой, но та явно была не в настроении вести пустые разговоры. Проблему можно было бы решить, ткнув Алису кинжальчиком кардинала, если бы только здесь был Юджо с этим самым кинжальчиком. Интересно, что он сейчас сделает? Только тут я осознал, за 2 года, прошедшие с нашей первой встречи в лесу возле Рулида, мы впервые оказались разделены и лишены возможности увидеться. Всё время нашего долгого путешествия до столицы мы проводили вместе, даже ночю на траве или деля узкую кровать в дешёвом трактире. А поступив в Академию мастеров меча, мы жили вместе в общежитии. Мы всё время были рядом, и это казалось совершенно естественным. Мы даже не осознавали постоянного присутствия друг друга. Но сейчас то, что мы оказались порознь, как-то странно раздражало. Нет, простого слова раздражение недостаточно, чтобы это описать. В этом виртуальном мире под названием Подмирье я, возможно, впервые в жизни встретился с человеком своего пола, которого смог назвать близким другом. Я стеснялся так вот в лоб это признавать, но ничего не поделаешь. До того, как я угодил в плен смертельной игры Сао, я считал своих одноклассников совсем детьми и держал их на расстоянии. Они были не более чем просто знакомыми. И даже когда я оказался в парящей крепости, эта моя неизлечимая отстранённость особо не изменилась. Хорошо, конечно, что мне удалось дружиться с несколькими очень взрослыми парнями, ну, вроде Кляйна и Эгеля, но сомневаюсь, что мы с ними сблизились настолько, чтобы я мог раскрыть им душу. Даже Асуне. Хотя с ней-то мы были очень близки, я открыл свои слабости лишь перед самым уничтожением Айнкрада, когда мы оба оказались на грани гибели. Не то чтобы я считал, что обладаю какими-то способностями, отличающими меня от других или что-то подобное. По правде, я ничем особым похвастаться в школе не мог. Ни в физкультурном плане, ни по части успеваемости. В САО мне удалось войти в число сильнейших игроков-проходчиков, и удовольствие от того, что в чём-то я лучший, захватило меня. Главными факторами, благодаря которым я оказался наверху, было моё отличное знакомство с гейм-армерами. Поскольку с появлением игр на технологии полного погружения я из них практически не вылезал, а также знаниями, накопленными за время в это тестосоа, ни то, ни другое, как моим собственным талантам отношения не имело. Однако Даже выбравшись из САО, я не смог жить, не доказывая всем свою силу в VR-мирах. Я оказался заложником стереотипа, сложившегося у окружающих меня людей. Они продолжали воспринимать меня как Кирита, героя, прошедшего смертельную игру, а не как настоящего слабого Кадзута Киригаю из плоти и крови. А впрочем, не исключено, что я сам давал им повод так думать, хотя в глубине души я прекрасно осознавал, что подобная бравада отдаляет меня от того, что действительно важно. Поэтому, когда здесь я встретил Юджо и понял, что рядом с ним я спокойно могу быть самим собой, никем не притворяясь, я удивился и попытался понять, почему так. Потому что Юджо, в отличие от меня, Искусственный пульт-свет? Потому что он не знал про Кирита, героя САУ. Нет, всё не то. Основная причина, потому что здесь, в Подмирье, являющимся в определённом смысле и виртуальным, и реальным миром одновременно, он обладал куда большими способностями, чем я». Его талант в обращении с мечом просто поражал. Как нас не сравнивай, по наблюдательности, по рассудительности, по быстроте реакции, он оставлял меня, прошедшего множество тяжелых сражений в VR-мирах, далеко позади. Если боевой контур в моем пульс-свете сравнить с кремниевым процессором давно минувших дней, то у Юджио это современный алмазный чип. Я, может, сейчас и выполняю ещё роль наставника, но это всего лишь потому, что у меня больше опыта и знаний. Если Юджо и дальше будет прогрессировать в том же темпе, мы поменяемся ролями довольно скоро. Опыт сражений, впечатанный в моё тело, ограничивался тем, что носило здесь величественное имя Стиль Айнкрат. Невольно я ощущал какую-то странную радость и удовлетворение, видя, как Юджо впитывает его, как губка. Искусство мечника давно уже сформировало моё я, но я считал его всего лишь техникой для игр, не более. Однако оно стало чем-то осязаемым, когда очищенное расцвело в Юджо. Да, пожалуй, именно так мне казалось. Если мне удастся успешно разобраться со всеми проблемами, связанными с подмирьем, и перенести пультсвет Юджо в реальный мир, я обязательно затащу его в Альфхейм онлайн. Интерфейс светового куба почти наверняка совместим с VR-мирами, основанными на семени. и познакомлю Сасуну и Лифой, Клейном и остальными. Я представлю его как моего первого ученика, унаследовавшего моё искусство владения мечом и как близкого друга. Поскорей бы настал этот момент. Уверен, тогда все те люди, кто помогал мне и поддерживал меня, впервые будут Почему ты улыбаешься? Услышав голос, неожиданно даннёшься справа, я заморгал и вышел из мечтательного состояния. Повернув голову, я увидел, что Алиса смотрит на меня с чем-то вроде отвращения на лице. Я резким движением вытер губы тыльной стороной правой ладони и ответил: "Не, ничего, просто задумался немного о том, что будет дальше". Ты, похоже, изрядный оптимист, если можешь так улыбаться при мыслях о будущем, а может, просто глупец. Даже наши шансы убраться с этого уступа выглядят сомнительными. Езвительно, как всегда. Я не знал характер прежней Алисы, той, что из Рулида. Но если даже после возвращения памяти он останется прежним, и если она выберется в реальный мир вместе с Юджо, легко могу представить, что оно начнёт бодаться с Синон и Элисбет сразу, как только я их познакомлю. Конечно, придётся решить ещё уйму проблем, прежде чем получится хорошая концовка, о которой я размечтался. Самое насущное сейчас Покинуть этот карниз, утыканный рядами от вратных статуй миньонов. Но помимо нехватки ресурсов пространства, необходимых для создания костылей, на пределе была моя воля и сила. Конкретней, мой желудок грыз зверский голод. Незаметно положив на живот правую руку, я ответил самым серьезным видом, на какой только был способен. Э, думаю, мы сможем продолжить подъём, когда взойдёт луна. Это совсем не трудно, если только мы сможем делать кост стержни. И миньйонов вроде наверху нет. Но, понимаешь, даже если отложить проблему со священной силой, от одной мысли, что мне придётся лезть по этой стене ещё несколько десятков мелов, мне так хочется есть, что аж голова кружится. Вот именно это безответственность меня в тебе поражает. Не можешь всего лишь пару трапез пропустить. Ты что, ребёнок что ли? Да, да, конечно. Я же и есть ребёнок. В смысле, я всё ещё тяну на растущий организм, хотя и с трудом, да? Я же не какой-то там великолепный рыцарь единства. Если я не поем, моя жизнь упадёт как кирпич. Должна сказать сразу, мы, рыцари единства, тоже испытываем чувство голода, и у нас тоже жизнь уменьшается, если мы не едим, заявила Алиса, холодно приподняв уголки глаз. В ту же секунду живот девушки миленько заурчал, и я не смог подавить сдавленный смешок. А лецо досто почтенные деявы рыцаря мгновенно залилось краской. Правая рука стремительно ухватилась за рукоять меча. Я в панике поспешно отодвинулся на полметра. Ха, ну постой, прости. Ну да, это разумно. Вы же всё-таки живы, хоть рыцари единства. Вполне естественно, что ты испытываешь гл отраз, ты живая. Связывая вместе эти сбивчивые слова, я съёжился и вдруг ощутил, что в левом кармане моих штанов что-то сдавилось. Я сунул туда руку, не додумывая, что бы там могло оказаться. Едва мои пальцы коснулись содержимого кармана, я вспомнил, что это, и мысленно возблагодарил свою мудрость и жадность. О, а вот и помощь свыше. Смотри, что я нашёл. Вытащил я два мясных пирожка. Перед тем как уйти из великой библиотеки кардинала, я распихал несколько штук по карманам. Половину мы с Юджосом съели на обед, а про эти я начисто забыл. В результате всех тех отчаянных сражений они здорово помялись, но в нашем нынешнем положении стоит довольствоваться тем, что есть. Почему ты их таскаешь в карманах? У Алисы было такое выражение лица, будто она потрясена до глубины души, но руку от меча она убрала. Я хлопнул по карману, и там оказалось два пирожка. Отсыл к японской детской песенке Волшебный карман. Вот её подстрочный перевод. В кармане лежит бисквит. Хлопни по карману, и там будет два бисквита. Ещё раз хлопни, и там будет три бисквита. С каждым хлопком там всё больше бисквитов. Я хочу себе такой волшебный карман. прикрывшись этой фразой, понять которую у Алисы не было ни шанса, я быстренько открыл окна пирожков и убедился, что у них осталось ещё много жизни. Несмотря на очень помятый вид, они были потрясающе прочными. Их ведь создала кардинал из ценных старинных книг. Впрочем, если так вот просто жевать эти холодные и жёсткие пирожки, никакого вкуса не ощутишь. Подумав немного, я вытянул левую руку и произнёс команду. «System call. Generate thermal element». Для создания костыля ресурсов в пространство не хватало. А вот, чтобы элемент жара вспыхнул у меня на ладони маленьким, неустойчивым оранжевым огонёчком, вполне. Поднеся пирожки в другой руке поближе к элементу, я начал было произносить следующую команду. «Бёрст». Но закончить я не успел. Сбоку стремительно протянулась рука и закрыла мне рот. «Гу-гу-гу! Ты что, совсем идиот? Они же так обуглятся моментально!» Отругав меня, при этом глаза ее горели в равной степени гневом, изумлением и презрением, Алиса выхватила пирожки у меня из правой руки. Едва у меня вырвалось жалкое: "Ай! Элемент жара в моей левой руке тоже исчез, словно растворившись в воздухе. Дева-рыцарь, не удостоивая меня больше ни взглядом, раскрыла свою маленькую левую ладонь и мелодично пропела: "Generate thermal element, aquious element, aerial element". На трёх её пальцах, от большого до среднего, возникли оранжевые, синие и зелёный огоньки. Я обалдело смотрел, не понимая, чего хочет Алиса. А она тем временем, движением пальцев и новым священным искусством, продолжила что-то такое хитрое делать с тремя элементами. Сперва она создала из воздушного элемента круглый вихорёк и сунула туда пирожки, заставив их зависнуть. Потом туда же запустила элементы жара и воды и сразу взорвала. Пшш! Воздушный барьер тотчас стал совершенно белым и непрозрачным. Снаружи он выглядел спокойным, но внутри там наверняка бушевал раскалённый пар. Ясно, это всё равно что в пароварке. Где-то через полминуты три элемента сделали своё дело и рассеялись, а Алисе в руки упали два пирожка. Они были пухло круглые, словно только что приготовленные, и от них поднимался тёплый пар. Ну, давай уже один. Стой. Э Эй! Этот жалкий выкрик у меня вырвался, когда я, протянув руку, увидел, что Алиса тащит в рот оба пирожка. Но, к счастью, великая дева рыцарь остановила руки перед самым ртом и, пробормотав с непроницаемым выражением лица: "Я пошутила", протянула один пирожок мне. С облегчением выхватив его, я подол и тут же оттяпал здоровый кусок. Всё, что существует в подмирье, по сути, сон, извлечённый из глубин памяти. Умом я это понимал, но всё равно текстура нежного теста и сочной мясной начинки пирожка на миг отправила меня на седьмое небо. Драгоценная пища ощутилась у меня в животе, точнее, в уголке памяти моего пульс света. за три укуса, и я глубоко вздохнул, ощущая смесь удовлетворения с неудовлетворённостью. Алиса рядом со мной разделалась пирожком в четыре укуса и так же, как и я, грустно вздохнула. Я расчувствовался при мысли, что в этом потрясающем рыцаре, живом воплощении духа сражения, всё-таки есть что-то девичье, и бездумно брякнул: "Ясно, Не знал, что пирожок можно разогреть на пару одними только элементами. Дбез всего. Чего ещё ожидать от старшей сестры Сельки с её-то способностями по части готовки? Как только я это сказал, рука вновь с быстротой молнии метнулась вперёд и ухватила меня за загоревак. Однако на этот раз в лице Алисы не было ни изумления, ни презрения. Её синие глаза горели, точно в них взрывались фейерверки. В щеках не было ни кровинки. Губы слегка дрожали. Едва не подняв меня одной правой, дева рыцарь просепела: "Ты что ты сейчас сказал? Лишь тут до меня дошло, как я кошмарно оговорился. Но было поздно". Практически не приходилось сомневаться, что золотой рыцарь Единства, сверлящий меня взглядом с расстояния в 20 см, никто иной, как Алиса Шуберг, подруга детства Юджо и старшая сестра Селки, ученица настоятельницы. Но сама Анна ничего этого не помнила. 8 лет назад, когда её забрали в столицу Сентори и с помощью ритуала синтеза превратили в рыцаря Единства, У неё украли важнейший фрагмент воспоминаний, а вместо него вставили модуль благочестия. Так что ничего, что было до ритуала, у неё в памяти не сохранилось. Нынешняя Алиса твёрдо верила, что её призвали из небесного града защищать закон и порядок в мире людей и сражаться с силами Тьмы. Нет, её заставили в это поверить. Для этой девушки власть церкви аксиомы и её первосвященницы по имени Администратор абсолютно, думаю, совершенно нереально, что она проглотит историю о том, как Администратор похищает выдающихся людей по всему миру исключительно из желания властвовать. Именно из-за предположения, что убедить Алису будет невозможно, как ни старайся, мы с Юджо и решили усыпить её с помощью кинжалов, которые нам дала кардинал. Нынешняя ситуация была абсолютно непредвиденной, но всё же кое-что я мог сделать: избежать сражения с Алисой до того времени, как мы с Юджо вновь объединимся, а потом как-нибудь найти возможность пустить в ход его кинжал. Разодосадованный тем, что одной фразой порушил весь этот план, я принялся отчаянно ломать голову в поисках выхода. При виде выражения лица Алисы было ясно, что сейчас я не смогу оправдаться тем, что мол просто оговорился. Сколько ни думай, возможностей предо мной всего две: драться с Алисой здесь и сейчас, вырубить её, не нанеся при этом смертельного удара, и отнести потом на 95-й этаж. или собрать волю в кулак и рассказать девушке всё